Она тихонько и согласно рассмеялась, а Алексей своим чистым голосом опять стал читать великого нарекации. «Сколь, Боже, Ты велик, столь я ничтожен! Ты свет, о Господи, я мрак ночной! За грех свой я Тобой не уничтожен, Я грешен пред Твоею добротой! Порой мой нрав лукав, и путь мой ложен. Воистину ничтожен я и грешен Пред силой милосердия Твоего, Что сотворило все из ничего. Перед Тобой, кем я бывал утешен, Мой грешен дух и грешно естество. О, Господи, я грешен, грешен, грешен. Я грешен трижды, Грешен пред тобой, Перед тропой неисповедимой, Пред милостью твоей непостижимой, Я грешен в большей мере, чем другой, Перед Твоей правдой я, Лукавый, бесславный Пред твоей бессмертной славой, Пред кровью чистой, пролитой тобой, Я грешен, грешен я, о Боже правый! Алёша шёл по улице прямой, строгий, взгляд его был обращён вверх, и, казалось, не Масе вовсе даже произносит он эти неслыханные слова, а кому-то ещё и даже не кому-то, а чему-то, какой-то власти, что ли, какому-то престолу, какой-то невидимой, но обязательно доброй, прощающей людям силе. Мася ещё усмехнулась про себя, Грешен, грешен, читает Алеша, но ведь он самый безгрешный. Отчего так мучается? Глава одиннадцатая В этот самый миг произошли два события. Старшая из Марии передала риэлтору 63 тысячи заработанных ею вместе с мужем долларов на покупку дешевенькой трехкомнатной квартиры в окраинной новостройке, конечно, подальше, чем их прежнее жилье, но куда как комфортнее и просторнее. Прежнюю квартиру все тот же риэлтор должен был продать тысяч за 40, минус комиссионные, И экономическая защищенность, материализованные усилия Мапы и Николая Михайловича таким образом, в основном сохранялись при одновременном росте качества и уюта. Этаж, правда, был третьим, что сокращало в прямом смысле слова кругозор Николая Михайловича и время, которое он прежде проводил, вглядываясь в столичную и историческую даль. В этот же миг Маня, возвращавшаяся в Мерси с клубного ланча, попросила водителя срочно затормозить от неожиданно подкатившего к горлу комка. Едва она успела распахнуть дверь, как ее вырвала. Она ругнула мысленно хозяйку клуба вместе с ее рестораном и кухней. Что-то, видать, было не первой свежести, заложено в салат или куда там еще. Но ее рвало надсадно, с желчью. У Мерса остановились двое, чтобы им неладно было. Какой-то бомжового вида мужик Маниных лет, если его отмыть как следует, и сагбенная, скукоженная старуха. «Вот бляди!» — воскликнул мужик. «На... нажрутся, да еще и углы наши облевывают». «Небось, милая!» — сказала хрипло старуха. «Отольются им наши слезки, он-то все увидит» и наклонилась к Мане. «Ужо тебе, продажная тварь! Ужо!» Маня всхлипнула не от обиды, от неудобства. Захлопнула дверцу, велела ехать, но сцена не выходила из головы. И, приехав домой, она стала искать Пушкина. Но Пушкина не было. Не было Пушкина в их доме. Она позвонила филологичке Линочке, спросила ее, где у Пушкина кто-то говорит «Ужо тебе!». «Может, юродивый, царю Борису?» — уточнила она. Линочка обещала перезвонить и скоро перезвонила. Оказалось, у Пушкина эта угроза есть, но не в Годунове, а в капитанской дочке. «Ужо тебе будет!».